Зел Зел вытащила табуретку в сад, собираясь прополоть сорняки, и, неловко пристроившись на ней, вырывала несчастные растения с корнем. Это занятие она находила очень даже терапевтическим, когда услышала приближающиеся шаги. В прошлые годы это обычно была тяжелая поступ Джона, пришедшего спросить, что подадут на обед, где лишит тота -то и сета, хотя он прожил в этом доме последние 30 лет. Но сегодня это был не Джон. Эти шаги были слишком легкими для него. Маленькие шаги эльфа. Она повернулась, чтобы поздороваться с кельей, чье присутствие быстро становилось привычным. Джон только вчера вечером предупредил ее, чтобы она не слишком привязывалась к девочке. Она отвернулась от него, занявшись помешиванием бобов, пока он не сдался и не ушел. Приятно, когда есть о ком заботиться, до да кого готовить. Вчера вечером она приготовила большой обед, такой же, какой готовила ее мама. Стейк по-деревенски, картофельное пюре с подливкой, свежая кукуруза, стручковая фасоль и нарезанные помидоры. Она даже испекла печенье, чего сотню лет уже не делала. Кейли нравилась ее стрипня, и ела она за двоих. Зал беспокоилась, что девочку дома плохо кормят, и решила заняться ее питанием. На десерт она приготовила настоящий банановый пудинг. Но выяснилось, что Кейли не любит бананы. Это было не страшно, потому что в морозилке лежало мороженое, а Джон с радостью умял банановый пудинг, хотя уже наелся. Она посмотрела на свой живот, выпиравший из-за пояса, затем подняла глаза и улыбнулась Кейли. Она поправила широкую соломенную шляпу, чтобы лучше видеть девочку. Хорошо выспалась? — спросила она. Келли кивнула, прикусив губу, и оглянулась по сторонам, словно изучала окрестности. «Дай мне только минуту, я закончу здесь и приготовлю тебе завтрак». Зел снова повернулась к сорнякам и поморщилась, когда ее колено напомнило о себе от резкого движения. От табуретки толку не было никакого. Она тосковала по возможности встать на колени, погрузить руки в землю, ткнуться в нее носом. «Я могу помочь тебе с этим, если хочешь», — предложила Кейли. Она подошла ближе, оказавшись в поле зрения Зел. «Ты разбираешься в садоводстве?» — спросила Зел, не в силах скрыть удивление. Кейли пожала плечами. «Я помогала одной учительнице в моей старой школе. Мы создавали среду обитания для диких животных. Это был проект на целый учебный год, но мы...» переехали, прежде чем его закончили. Кэлли на секунду задумалась. «Это было две школы назад!» Она пожала плечами, как будто это ничего не значило. Но Зэл прочла по задумчивому личику, что это ложь. Она снова услышала предупреждение Джона о привязанности. Его вчерашние слова эхом отдавались у нее в голове. Он слишком хорошо ее знал. «Но тебе понравилось!» Кейли кивнула. «Мне нравилось обустраивать место для животных и всякой всячины. Мы посадили специальные растения, которые они могли бы есть, и сделали места, где они могли бы спрятаться». Она снова пожала плечами. «Это было круто!» Узел сдавила горло, и прежде чем заговорить, она откашлялась. «Держу пари, ты бы хотела посмотреть, что в результате получилось». Кейли кивнула, не сводя глаз с сада. Она несколько раз моргнула. — Да, мама сказала, что мы можем как-нибудь туда съездить, но у нее никогда нет времени. — А школа далеко? — спросила Зел. Кейли задумалась. — Наверное, в часе езды или около того. Возможно. — А? — протянула Зел. Она подумала, какой была ее собственная жизнь, когда ее дети были маленькими. Казалось, что на нее слишком много свалилось. А ведь она была домохозяйкой, и других обязанностей у нее не оставалось. Она столько всего собиралась сделать место с детьми, для детей, но вечно не хватало времени. А потом их детство кончилось. «Уверена, что твоей маме очень хотелось бы тебя отвезти». «Ага». — согласилась Кейли. — Я знаю, что ей хотелось бы, если бы она могла. Она взглянула на Зелл. — Она хорошая мама. — Не сомневаюсь, милая. Зел заметила склонность Кейли защищать мать, даже когда против нее не выдвигали обвинений. Эта женщина, Лайза, явно не справлялась, навалившейся на нее ответственностью с нехваткой ресурсов что усугублялось, как догадалась Зел, по нескольким брошенным скользь Кейли фразам, тенденции находить себе неподходящих мужчин, жестоких, да к тому же нахлебников. Зел уже видела такое раньше. Ее собственная сестра, например, сейчас жила в Арканзасе со своим четвертым мужем. Зел не осуждала мать Кейли, по крайней мере, она надеялась, что ей удастся не подавать виду. Она просто пыталась помочь. Где-то глубоко внутри ее прозвенел предупреждающий звоночек, но она его проигнорировала. «Можно мне к ней?» — спросила Кейли, словно почувствовав момент слабости, удобное время для удара. Дети, — вспомнила Зэл, чрезвычайно ловки в таких вещах. «Я хочу увидеть ее и катера. Зел буквально вчера разговаривала с Лайзой, когда та заходила к Кейли. Катер все еще был на волосок от смерти. Он цеплялся за жизнь, но улучшение, на которое все надеялись, не наступало. Лайза и Зела решили, что Кейли будет лучше не ходить к катеру, пока он не очнется. Именно так они и выразились. Свели к одной фразе слова «пока» и очнется. Им обеим хотелось верить, будто такой позитивный настрой сам по себе все изменит. После ухода Лайзы Зелл произнесла небольшую молитву за мальчика, хотя была не в том положении, чтобы просить милости у Всевышнего. «Скоро, милая», — пообещала ей Зел, — «я со дня на день жду, когда твоя мать сообщит мне, что врачи разрешили Катору принимать посетителей. Когда прочие аргументы не срабатывают, валите вину на врачей». И это тоже она помнила по опыту собственными детьми. «Доктор сказал, ты должен это съесть. Доктор сказал, тебе пора спать. Доктор сказал, надо намазаться солнцезащитным кремом или нельзя будет идти купаться. Из доктора всегда получается хороший козел отпущения». Зел затаила дыхание и понадеялась, что ее уловка подействует на Кейли так же, как на ее собственных детей. Хотелось бы верить, чтобы эти доктора поторопились, — проворчала Кейли, опускаясь рядом Зелл на траву. «А что если...» — начала Зел, Ее губы произнесли эти слова еще до того, как идея полностью оформилась. Келли подняла голову. На ее лице отразилось ожидание. Как и большинство детей, она знала, что вопросы, которые начинаются с «что если...» обычно очень даже хорошие. — А что если, — продолжала Зэл, мы с тобой превратим мой двор в место обитания диких животных? Это может стать нашим маленьким проектом, пока ты здесь. Она наблюдала за реакцией Кейли, надеясь, что не совершает колоссальную ошибку. Внутренний голос твердил ей. — Ничему-то ты не учишься. Но что-то еще ныло и конючило, а вдруг на сей раз все будет по-другому. Келли колебалась лишь в мгновение, как будто в ней шел собственный внутренний диалог, но затем нетерпеливая мечтательность вернулась, и на ее маленьком личике появилась улыбка. Искренние улыбки келли были редкостью, и Зел позволила себе порадоваться ей, ведь это предназначалось только для нее. «Так что?» — спросила она, желая услышать ответ из уст самой Кейли. Кейли энергично кивнула, ее улыбка стала шире. «Да!» — воскликнула она. Вскочив, она побежала прочь, затем повернулась, чтобы поманить за собой зел. «Я знаю один сайт, на который мы должны зайти!» — крикнула она с другого конца двора. «Ну же! Я тебе покажу!» Зэл улыбнулась и начала медленно подниматься с табуретки. Ее колено теперь протестовало против любого движения. В мгновении ока Кейли снова оказалась рядом с ней. «Давай!» — сказала она, протягивая маленькую руку. «Я помогу тебе встать!» Зэл сделала единственное, что оставалось. Она взяла Кейли за руку и позволила девочке помочь ей подняться.